Глава 22. Стоило Геле выйти из здания, как ее плечи сразу же опустились. Она ведь прекрасно понимала, что в полицию идти бесполезно, ее заявление примут только лишь через два дня, а еще неизвестно, что за эти два дня может случиться. Связей у нее никаких нет, единственное, что у нее было, так это чистой воды блеф, но Лисовский вмиг раскусил ее игру, и что теперь делать она не знала. Если бы Геля была одна, она бы поборолась и своими способами, через интернет, объявив олигарху информационную войну. Но Геля была не одна. У нее была Инга. Теперь еще и Лена. И Лисовский вмиг размажет ее по стенке. Стоит ей только попытаться хоть один блок наклепать или обратиться к журналистам. «Ангелина?» Услышала она голос за спиной и поморщилась. «Геля, мое имя Геля!» Автоматически не оборачиваясь, поправила она блондина, который, оказывается, все еще шел за ней. «Подожди минутку, Геля!» Михен решил перейти с ней на «ты», тем более, что она сама по этому поводу не заморачивается. Но Геля даже не остановилась и продолжила идти к машине. И Михен схватил ее за локоть, развернув к себе. Геля уже хотела возмутиться, а если надо будет, то вломить, как следует по причинному месту блондину за такую наглость. Но остановила себя, увидев разгорающийся неподдельный интерес в глазах мужчины к своей персоне. Что если он и единственное звено, с помощью которого Геля сможет все же вытащить Машу? Ведь она понятия не мило, что ей делать. «Ну вот если этот блондин помог бы ей...» Гели, я понимаю, что ты очень зла, но, может быть, не все так плохо, как ты думаешь. Может, просто подождать, и твоя подруга появится?» — спросил Михен. Геля приподняла одну бровь и взглядом указала на руку мужчины, который все еще продолжал удерживать ее за локоть мягко, но в то же время очень крепко. Михен нехотя, но отпустил ее руку. «Может быть, перекусим где-нибудь и подумаем над твоей проблемой? Я приглашаю». Улыбнулся мужчина, видя, что девушка все еще слушает и не только не набросилась на него с кулаками, но даже никуда не сбежала. Наверняка ведь блондин что-то знает. Мысленно спросила Геля сама себя. Минуту она молчала, разглядывая мехена и что-то решая для себя, а затем выражение ее лица изменилось. С напряженного на расслабленное, и в глазах вспыхнули озорные искорки. Через 15 минут на Васильевской 134, переменная у Власовны. Ухмыльнулась она и пошла к своей машине. Если уж попробовать перетягивать на свою сторону блондина, то делать она это будет на своей территории. Если его интерес настоящий, то он согласится на ее условия. Если нет, значит и пробовать бессмысленно. Поняла для себя Геля. Когда-то она уже пыталась прыгнуться под обстоятельства и до сих пор содрогается от воспоминаний. Поэтому пусть теперь обстоятельства прогибаются под нее. В любом случае, нового выхода у нее нет. Ради Машкина готова даже принципами своими поступиться, тем более, что блондин ей и самой понравился. В пельменной, как никогда, на удивление Гели, было очень мало народу, что сильно огорчило ее. Ведь обычно здесь было не протолкнуться, и обедать приходилось очень быстро. Потому что возле столика стоял уже человек пять с подносами в руках и смотрели на тебя, как на врага народа. Но стоило увидеть скривившуюся физиономию блондина, когда он открыл дверь и переступил порог этого заведения, и на душе не хоть немного, но легче. Геля с независимым видом встала у раздаточной и начала диктовать девушке, что ей положить. Михен занял столик у окна, пытаясь справиться с накатывающей брезгливостью и не сопеть слишком громко. Естественно, он не стал ничего брать и с сомнением посмотрел на Гелю, когда та поставила поднос на стол. «Я на всякий случай на тебя тоже взяла», — улыбнулась она и поставила перед мужчиной тарелку с борщом и компот блондин с таким видом посмотрел на тарелку перед собой что геле понадобилась вся ее выдержка чтобы не свалиться под стол от смеха ангелина начал михен но наткнувшись на злой взгляд девушки сразу же понял свою ошибку и исправился геля может быть мы победаем в другом месте где готовят более блондин задумался на минуту как бы обозвать то что находилось в тарелке. Но вновь посмотрев в глаза злого ежика, понял, что одно его неверное слово, и этот няшный дикобразно шпигует его своими иглами да так, что из армянина превратится он в кактус. И как можно непринужденнее улыбнувшись, закончил «привычную для меня еду». Геля прищурилась и, взяв ложку, демонстративно зачерпнула свой суп. «А чем тебе здесь не нравится?» — с вызовом посмотрела она на блондина. «Не твоего уровня заведения?» — «Так тебя никто не держит. Лично меня все устраивает». И она демонстративно съела ложку супа и начала медленно, но очень тщательно ее облизывать, прикрыв глаза и тихо постановая от удовольствия. Рассматривая пухлые губы и проворный язык девушки, Михен понял, что перед ним сидит не помесь ежика с няшным дикобразом и даже не ангел, а самая настоящая развратная дьевалица. Его губы растянулись в понимающие улыбки. «Ангел мой!» — хриплым от возбуждения голосом начал мужчина. «Тут недалеко есть неплохой отель, так может быть мы закажем ужин прямо в номер?» Гелия убрала ложку и очень серьезно посмотрела на блондина. «Для тебя ведь все это игра, да?» Тихо спросила она. «Что-то я вполне серьезно говорю. Закажем шампанское, клубнику со сливками». Начал Михен, но гель его тут же прервала, выставив руку вперед и слегка придавив указателем пальцем губы мужчины. От этого прикосновения Михен почувствовал, как его паху начала приливать кровь. «Тебе ведь плевать, что пропал человек?» Сквозь пелену накатывающего возбуждения услышал он серьезный и тихий голос Гели. «Девушка!» продолжила она, абсолютно беспомощная, что у нее есть маленький ребенок, который ждет ее дома. Михен тут же перестал улыбаться, понимая, к чему она ведет, а Геля убрала свой палец и также тихо продолжила, что виноват в этом твой дружок, который неизвестно, что с ней вытворяет сейчас, держит неизвестно в каких условиях, только лишь потому, что его богатая извращенная натура может себе позволить все, что угодно, абсолютно безнаказанно. Геля попытался прервать Михен девушку, Но она, не обращая внимания на его слова, продолжила говорить уже громче, чеканя жестким тоном каждое слово. «Потому что вы, богатые ублюдки, потирающие свои задницы стодолларовыми купюрами и нюхающие кокаин сисек очередной шлюхи, вдруг решили развлечься, взять и сломать нормальную обычную девушку, изувечить ее жизнь и, возможно, даже убить. Потому что таким, как ты или Лисовский, хозяевам жизни, абсолютно все равно». «Вы пройдете своими грязными, вонючими туфлями ручной работы от Берлутти за две или три тысячи евро и даже не заметите, ведь я права!» Михен посмотрел в ее глаза и увидел, как голубые радужки стали светлее, словно заледенев. «Может быть, не стоит всех равнять под одну гребенку?» Тихо спросил он, отводя свой взгляд, прекрасно понимая, что она права, но почему-то услышать это из ее уст было особенно неприятно и даже мерзко. Одно время Михен баловался наркотиками, но эти времена прошли, и сейчас ему даже стыдно за то свое поведение – Когда-то давно дед уже отчитывал его за это, и Михен понял, что не прав. Но вот теперь и эта девушка делает то же самое, да еще и с такой точностью, что Михену показалось, будто она в его душу заглянула, и увидела именно этот отвратительный момент в его жизни, и стало стыдно смотреть ей в глаза. Вот здесь мой номер телефона. Перед ним легла из обычного белого картона визитная карточка с черными буквами Фирма Ваш веб-сайт. Веб, дизайнер и программист Ангелина Верезина. Номер телефона. Когда найдешь Машу, позвони. И не забудь расплатиться за свой суп и компот. Геля унесла поднос с посудой и, не оглядываясь, вышла из кафе. На душе у у кошки скребли от старых воспоминаний, что взбудоражил в ней Махачатурян. Опять блондин, веселый, красивый делающий вид, будто он не такой, как все. И тогда Геля, будучи молодой и наивной, купилась на это, в надежде спасти того, кто этого даже не заслуживал. И получила так, что до сих пор душа болит, хоть волком вой. Но усилием воли она не дала себе вновь погрузиться в воспоминания того кошмара, из которого когда-то давно она вылезла с огромным трудом. Хотя зря она, конечно, так с этим блондином. Может быть, он и прав, и не все люди одинаковые, но... Слово не воробей. Геля села за руль, горько усмехнувшись, и поехала к адвокату, которую наняла Маша для Сергея. Вдруг она что-то посоветует. Хотя Геля сильно сомневалась, что она может что-то посоветовать, кроме того, что ждать еще два дня и идти в полицию, писать заявление о пропаже человека.